Да, на Акуса с интересом посмотрел на мое несчастное лицо и, кажется, преисполнился сочувствие. Во всяком случае, бедняга Хехльф был вынужден в течение получаса переводить мне его глубокомысленные рассуждения о мимолетности приятных мгновений, которые, тем не менее, можно сохранить в каком-то таинственном уголке своего сердца. Вечер завершился концертом художественной самодеятельности. За все хорошее надо платить. Впрочем, я напрасно выпендриваюсь, поскольку музыканты оказались настоящими профессионалами, а их репертуар чуть было не довёл меня до тяжёлого нервного срыва, а мне тогда казалось, что я уже готов к любым неожиданностям. Сначала происходящее показалось мне просто забавным, на поляне появились печальные, серьёзные люди в более чем странной одежде. У меня создалось впечатление, что эти ребята решили надеть на себя всё содержимое своего гардероба сразу. На них были и штаны, и длинные цветастые юбки с элегантными разрезами, чтобы открыть восхищённому взору сторонних наблюдателей расписную ткань штанов, и коротенькие пляжные топики, берущие начало под мышками и выставляющие на всеобщее обозрение узкую полоску загорелого поджарого живота. Не удовлетворившись этим, ребята потрудились украсить себя многочисленными пестрыми лентами, косынками и шарфами. Тяжелая рука какого-то местного дизайнера приложилась даже к огибубам, почти утонувшим в ворохе ярких тканей. Некоторые из них пришли налегке, чуть позже выяснилось, что это были певцы, а четверо принесли с собой музыкальные инструменты. Один вооружился неким подобием банджо и смычком, другой – маленький, почти грушечной голубой дудочкой, третий притащил с собой сразу два барабана: длинные и узкие, словно изготовленные из куска водопроводной трубы, и короткий, напоминавший пухлую подушку, нда на дано акусы. Больше всего меня удивил загадочный музыкальный инструмент, похожий на своего рода банд: два расклишонных стаканчика, соединённых между собой узкими концами.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 А голубая дудочка это бунабская флейта Ута. Вот на ути я в своё время играл неплохо. Он мечтательный умолк, а потом прибавил: У бунаба совершенно необычная музыка, мелодичная, берущая за душу и ни на что не похожая. Недаром эти ребята бузы считаются не просто музыкантами, а маленькими жрецами. Сам сейчас оценишь. Я оценил. Бунабские песни показались мне на удивление мелодичными и неописуемо печальными. Кроме того, меня поразила великолепная акустика. Создавалось впечатление, что мы сидим в хорошем концертном зале, а не на свежем воздухе. Сами Бунаба были благодарными слушателями. Эти и без того унылые ребята окончательно пригорюнились, а некоторые даже пустили слезу. Через некоторое время все слушатели дружно рыдали. Я не преувеличиваю. На смуглых щеках блестели ручейки слез. Даже сам Ндаана Акуса величественным жестом утирал глаза. «Бунаба довольно суровые люди, особенно с виду», — пояснил мне Хехальф. «И единственное, что может их растрогать, — это красивая мелодия. Чем печальнее, тем лучше. Могут рыдать и до утра, и не заметят, как уходит время».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 Я-то думал, у меня одного такие проблемы. Вечер завершился под хоровые рыдания суровых бунаба, не испорченных комплексом мачо. Я отправился спать, расстроенный и умилённый. Вот это я понимаю, благодарная публика.